Глава седьмая. «Я допил кофе. Все пока идет хорошо. Вооружились спокойно». Такая обстановка, когда все выживают как могут, позволяет, как ни странно, держаться городам на плаву уже несколько лет достаточно уверенно. формирования тоже заинтересованы, чтобы город жил и даже процветал. Иначе им тоже придется уходить в пустыню и кормиться наравне с верблюдами сухими колючками. «Надо уходить», — сказал я. Не надо давать повод думать, что появилась еще какая-то вооруженная группа, никому не подчиняющаяся. «Будут вопросы», — согласился Левченко. «Мы шестеро не смотримся мирными пахарями, морды не те». Ингрид поднялась молча. Старательно играет роль исламской женщины, хотя вполне можно вернуться к роли берберки. Редь Туниса занята пустыней Сахарой, где вольно и гордо передвигаются свободолюбивые и никем не покоренные берберы. потому что у них отнимать нечего». Куцардис сразу сел за руль, включил двигатель и придирчиво начал прислушиваться к шуму мотора. Сделал круг перед кофейней, вылез и похлопал ладонью по капоту. «Командир?» спросил он у Левченко. «Поведешь ты? А Ингрид сядет рядом или останется нянькой нашему профессору?» Челубей и Затопик заулыбались. Ингрид вздохнула. «Увы, надо быть с ним. Вовремя кормить, слюнявчики менять». Уже четверо жизнерадостно загоготали. Левченко и Челубей с Затопиком запрыгнули в кузов. Ингрид с жестом указала мне на сиденье рядом с водителем. Здесь женщинам не уступают лучшие места. А сама полезла в кузов. В кузове по обе стороны небольшие откидные сиденья. Челубей сел первым, заулыбался. «Меня выдерживает. Значит, не все тунисцы такие червяки, как здесь попадаются. А где пулемет?» Левченко указал на гору тряпок у левого борта. «Да вон завернут! За городом сам установлю. Незачем здесь привлекать внимание!» «А крепеж?» — спросил Челубей. «Упил!» «Я сам установлю, – сказал Челубей. «А ты бди, а то в рядовые разжальнем!» «Хотя ты крут! Вон как по ихнему чешешь!» Я заметил, что хоть и не явно, но все трое все еще присматриваются к нам. С особенным недоверием смотрят на меня. В Левченко все же увидели своего. Ингрид тоже приняли. Опасная в ней проступает отчетливо. А вот я совсем из другого эшелона, как будто вообще с другой планеты. Когда Куцардис развернул автомобиль и погнал к выходу из города, Левченко сказал мне так же весело. «А рассказать им, как вы вдвоем сын, говорит, разгромили чуть ли не целую базу». Десантники заинтересованно насторожили уши. Я покачал головой. «Не нужно детей обманывать. Я профессор. Этим все сказано. Профессорство важнее, чем стрелять». ломать и взрывать». Он кивнул. «Да-да, верно. Правда, вы там еще и все сожгли за собой. Но это не важно, верно?» «Верно», — ответил я внимательно слушающим десантникам. «Важнее всего выполнить задание. Тривиально, но от того, как будет выполнено, в самом деле зависит, будет мир существовать и дальше, или сгинет. Я бы в сам такое не поверил, сказали бы мне. Но на самом деле это так, ребята». Вот такое оно, очевидное и невероятное. Добро пожаловать в новый мир. Он никогда не будет прежним. Все посерьезнели. Я сам ощутил, что голос мой не просто серьезен, но в нем проскальзывают какие-то трагические нотки. За город выметнулись без всяких приключений. А там, отъехав на пару миль, свернули в небольшую рощу, где и остановились. Челубей вытащил из-под тряпок крупнокалиберный пулемет. Из такого хорошо сбивать даже вертолеты. Затопик взялся помогать в установке, а мы разобрали автоматы, пистолеты и запасные обоймы. Левченко повесил на плечо сумку с гранатами и двумя дистанционными минами. «Похоже», — сказал он задумчиво, — «мы готовы к операции». «Как скажете, шеф?» «Ты командир», — напомнил я. «Но думаю, ты почему-то прав». «Как пулемет?» Челубей прогудел довольно. «Командир молодец, ящик патронов купил». «Да я любую армию смету, как хозяйка тараканов». Левченко ответил с ухмылкой. Патроны здесь дешевле некуда. Штаты снабжают своих боевиков бесплатно, а от них все перебрасывается сюда, и здесь распределяется. А оружие, сказал Затопик, заметили? Лучшее армейское, а то и вовсе для морских котиков. Поехали, сказал я. Дорога долго шла прямая и широкая. Потом асфальт исчез. Хотя он не так уж и важен. Выжженная до цвета кирпича земля такая же сухая и твердая. А авто прет, не сбавляя скорости. Разве что чаще стало подпрыгивать на кочках. Но здесь это знакомо. Потому в кузове везде есть за что ухватиться. Я подключился к спутниковой связи. Позумел. Уже видно, как по едва заметной ниточке дороги стремительно и мощно несется по песочного цвета миру пикап такого же песочного цвета. Даже небо из синего от жары и зноя стало оранжевым. Совсем другой мир для европейца. Я тоже чувствую себя так, словно вдруг очутился на Марсе или Венере, хотя там совсем не такое небо. Но подобное же чувство далёкости от привычного мира. Левченко сказал, будто только что вспомнив: там две коробки патронов для снайперской, как это все чаще в спецслужбах из обеднённого Урана достать практически невозможно. Всё повторяю, в руках спецслужб. У царя разве что за деньги. Левченко бросил на него злой взгляд. То что? «Мы знаем», — сказал Куцардис, — «дважды уже появлялись у террористов. За большие деньги, конечно. За очень большие. Но у террористов они откуда-то берутся? К ним пойти, что ли? А то еще за квартиру два года выплачивать ипотеку». Левченко кивнул в его сторону. «Слышали, профессор? Вот откуда они берутся». «Это у нас в продажной Европе», — заметил я. «На Востоке все за идею». «Потому террористы только оттуда». «У нас последние террористы царя бомбами закидывали!» Он сказал со вздохом. «Я тоже не слышал еще, чтобы кто-то за деньги себя взорвал. Ладно, Куцардис, пока живи, но все равно будешь под наблюдением». «Меня нельзя!» Сказал Куцардис испуганно. «У меня жена ревнивая!» Левченков скинул брови в изумлении. «Так зачем тебе такая? Возьми другую!» «Так интереснее!» Пояснил Куцардис. «Мы как бы настоящие муж и жена!» В том старом понимании. Может быть, в самом деле так и есть. А если не ревнивая, то и не жена?» Левченко сказал с отвращением. «Как же достала эта игра. Иногда кажется, что и мы в игре. Вот только пули настоящие». Дважды навстречу попались на пикапах банды с оружием в руках. В нашу сторону все смотрят настороженно. Но мы разъехались, не сбавляя скорости. И думаю, те орлы тоже вздохнули с облегчением. Одно дело показывать свою круть мирному населению, а другое — столкнуться в бою с такими, как мы. Точно никакой прибыли не светит, а очередь из автомата прямо в упор можно получить с легкостью. Я вспомнил, что спец оружию Эндрю Никол как-то сказал с удовлетворением, что в мировом обороте сейчас сотни миллионов единиц оружия, что значит, на каждые 12 человек уже по пистолету, автомату или пулемету. Это много. После чего подумал и добавил, Единственный вопрос – как вооружить остальных? Сейчас его мечта сбылась. Танки и тяжелое вооружение больше не выпускаются в странах, что постоянно ездят друг к другу и все проверяют и проверяют. Зато пистолетов и автоматов на душу населения стало намного больше. Особенно в таких вот регионах с нестабильными режимами, или где вообще никаких режимов, здесь уже не на 12 человек один автомат, а на пятерых, а то и троих. Затопик с завистью поглядывает по сторонам, а когда проезжали по горной тропе, откуда распахнулся дивный вид на чудесное чистейшее море со сказочным пляжем и пальмами, то между собой и морем оставили сотню метров белого кварцевого песка, тяжело и протяжно вздохнул. «Есть же такие места на свете», — Челубей сказал с иронией. «А у тебя дома не так?» «Не совсем», — ответил Затопик. — У нас в Нижневартовске десять месяцев лютая зима, а два — так, тоже зима, но с зеленью. — Я бы тоже здесь поселился, — сказал куцартис Вечное лето, жить на берегу теплого моря. — Никогда не бывает ни холодно, — поддержал Затопик, — не слишком жарко. — И комаров нет, — сказал Левченко. — Как у вас там в Нижневартовске с комарами? Затопик, как в ознобе, передернул плечами. — Комары? У нас хуже, мошка. облепляет толстым шевеляющимся одеялом и жрет так, что ходишь, как со снятой кожей. На оленей смотреть страшно, сердце кровью обливается. Но, блин, это у нас в Нижневартовске ракету Иблис-7 создали, а не здесь, в здешнем раю. Не понимаю, почему они в таком счастье нищие? Профессор? Я промолчал. Ответил с уверенностью Куцартис. Нищета в Африке поддерживается нарочито. Это как? Профессор, он брешет? Я покачал головой. Нет, рассказано слишком сильно. Если точнее, не поддерживается, но и не делаются никаких усилий, чтобы с нищетой и разрухой бороться. А надо? Я подумал, ответил честно. На самом деле бедные и очень бедные нужны, чтобы в обществе были представлены все слои населения. В этом случае средний класс видит, что он получит бессмертие вскоре после супербогатых. А эти вот бедные и нищие вовсе не получат. А если и получат, то в туманном будущем, когда это будет бесплатная услуга». Они смотрели с непониманием. Я подумал, что это я слишком уж залетел. Эти ребята и слыхом не слыхали ни о каком бессмертии. Куцардис проговорил громко, перекрикивая встречный ветер. «Не знаю, кто что получит, но для общества очень важно, чтобы кто-то жил лучше, а кто-то хуже. Разве не так?» «Верно», — сказал я с облегчением. У тех, кто живет лучше, сразу выше самооценка, самочувствие, уровень гормонов, индекс благополучия, патриотизм и уверенность в правильности выбора президента. Остальные слушают с вялым интересом. Фуцардис сказал чуточку хвастливо, рисуясь эрудицией. «Европа на 54% счастлива только за счет понимания, что Африка живет намного беднее и вообще во всем хуже. Верно, профессор?» «Точно», — подтвердил я. Потому в европейских странах стабильные системы и устойчивые режимы, несмотря на то, что к власти приходят то одни партии, то другие. Челубей хмыкнул. Да, конечно, всегда чувствуешь себя лучше, когда сосед болеет. Я покосился на ярко-синее небо. Такое не увидишь в наших северных широтах. Купол выгнулся так, что уже не перевернутая чаша, а словно бесконечный туннель вверх, где стенки сходятся одна с другой только в перспективе. Думаю, напрасно наивные ждут, что там в космосе нас встретят старшие братья по разуму и дадут конфетку. Видно уже потому, что чем человек разумнее, тем свирепее воевал с себе подобными. С себе подобными, потому что остальных соперников уже изничтожил. А теперь только люди разумные и остаются противниками, потому что они сволочи. То другую религию исповедуют, то демократия у них не такая, то вообще нахрена не нужны, когда уже есть «мы». Так что чем выше разум, тем нещаднее он будет уничтожать другие разумы. Хоть у себя на планете, хоть в космосе. Так что нет никаких братьев по разуму. Мы есть самые старшие и самые древние. И вообще первые, от которых пойдут другие веточки, если сами их не обрубим, погубив и себя заодно. «Самая древняя цивилизация на Земле», — сказал Куцардис. «Или почти самая. Капсийцы и никийцы». У нас история начинается с Рюрика, а здесь к тому времени. Уже тысячи лет строили огромные города. Ученые и философы спорили об устройстве мира, происхождении солнца и звезд. Левченко с усмешкой взглянул на меня. «Что скажете, босс?» «Все верно», — подтвердил я. «Первые люди поселились здесь 200 тысяч лет тому, а за 5000 лет до новой эры здесь уже мирно и счастливо процветало государство капсийцев». А в наши дикие и дремучие земли пришли те неспокойные и яростные, кому не сиделось в тепле на берегу моря. Они создали особый западный мир с иными ценностями и религией, построили паровозы и самолеты, запустили в космос корабли, а потом вернулись сюда, где все так же возят хворост на Ишачках, строят дома из кизика, живут в тепле, уюте, голоде, нищете и болезнях, надеются на гуманитарную помощь со стороны наших северных стран. Они помолчали, озадаченные. Потом Челубей горделиво раздвинул плечи. «А в самом деле, чего это мы?» «Двести тысяч лет тому здесь уже жили люди», – продолжал я. «Здесь могучий Карфаген бросил вызов могучему Риму. Отсюда знаменитый Ганнибал привел свою победоносную армию в Италию и везде разбивал войска римлян, подойдя к самому Риму, где в ужасе кричали «Ганнибал у ворот!» «И что? Где этот Карфаген?» Челубей сказал с горделивой усмешкой. «А где Москва, все на свете знают». «Вот-вот», — подтвердил я. «Так что не надо завидовать. Мы живем правильно». Левченко сказал философски. «Думаю, не случайно, нигде в раю ничего не создали. А в теплых странах народа живет в сто раз больше, чем в холодных. Но они и сейчас живут так, как тысячи лет тому. А мы...»